Глава 7 Обязательный визит. Июньская Москва 1945 года была словно туманом окутана чистой и яркой зеленью. Скрывая в ней полученные войну раны, она казалась как никогда ранее была желанной красивой. Город был украшен и прибран в честь прошедшего накануне Парада Победы. Расположившийся на переднем сиденье машины рядом с шофером и совершенно расслабившись от увиденной красоты, Ребров, провожая внимательными глазами девушек в легких летних платьях, невольно думал, что это свидание с Москвой с большим привкусом разлуки. Сидевший сзади генерал Филин был погружен в свои мысли» новое задание поступившее с самого верха оказалось весьма неожиданным и означало что отдохнуть теперь можно будет не скоро но приказы не обсуждаются шофер остановил машину во дворе дома на большой полянке приехали товарищ генерал выбравшись из машины филин несколько раз вдохнул пьянящий весенний и главное мирный воздух вдруг пришла в голову странная мысль что не так уж он и стар, и впереди, наверное, еще немалая жизнь. Стоявший рядом Ребров хмуро глядел себе под ноги. Они оба были в штатском. Но Ребров в новеньком костюме выглядел как герой из появившихся еще перед войной американских комиксов о Супермене. А сам Филин в Гражданском, если кого и напоминал, так неловкого ученого Паганеля из фильма «Дети капитана Гранта» в исполнении народного артиста СССР Черкасова. Только вот без всяких чудачеств и забывчивости. Филин, в отличие от кинематографического близнеца, никогда ничего не забывал и уж тем более не путал. «Ну, майор Ребров, вы готовы к встрече с любимой актрисой Гитлера?» неожиданно весело спросил Филин. Поджилки не трясутся, ладони не потеют. «Я бы предпочел Марлен Дитрих, товарищ генерал», — отшутился Ребров. «Ишь ты! Какие мы привередливые!» — покачал головой Филин. «Марлен Дитрих ему подавай. Где ж я тебе ее возьму? Она ведь не в зоне нашей оккупации оказалась. А что, она больше нравится тебе как женщина?» Просто Марлен Дитрих была любимицей Гитлера и послала его куда подальше вместе с его ухаживаниями. «Между прочим, я вас не на свидание приглашаю, товарищ майор», посуровил Филин. «Мы прибыли для выполнения чрезвычайно ответственного задания, и Ольга Константиновна Чехова нам здесь гораздо полезнее, чем ваша обожаемая Марлен Дитрих, которую хочу напомнить» работать не на нас, а на американцев. Понял. Надеюсь. А женщина она, это самая Ольга Константиновна Чехова, все-таки поразительная. Да-да. И не смотри на меня так. Кое-что в этом вопросе я понимаю. Дверь в двухкомнатную квартиру открыл молодой офицер. Отдал честь, проводил в комнату и тут же вышел. У окна стояла Ольга Чехова, в той же позе, что и в Берлине, когда Ребров приехал за ней. На столе рядом с вазой с фруктами лежала шахматная доска с расставленными фигурами. Чехова медленно обернулась. По-актерски выдержала паузу, словно давая полюбоваться на себя. «Добрый день, генерал. Вы сегодня не один?» «Да, Ольга Константиновна». — Это ваш старый знакомый майор Ребров, — кивнул Филин. Да, — Да-да, как же помню. Человек, который доставил меня сюда, в Москву. Денис, задержавшийся у входа, сухо кивнул. Чехова посмотрела на него внимательно. Чуть заметно пожала плечами, мол, ваша воля быть таким букой повернулась к Филину. О чём будем сплетничать сегодня, Сергей Иванович? Или о ком? Ну, для начала я хочу вас обрадовать. Принято решение о вашем возвращении в Берлин. А вы-то, наверное, боялись, что в Сибирь, рассмеялся Филин. Чехова буквально застыло от неожиданности, справившись с собой, спокойно спросила: "Когда?" Через несколько дней вас доставят туда на самолёте. «Вас будет сопровождать майор Ребров. Так сказать, по старой памяти», — с легкой иронией сказал Филин. Чехова с улыбкой повернулась к Реброву, но тот демонстративно смотрел в сторону. «В Берлин. Берлин. Что меня там ждет?» «Боюсь, что не аплодисменты», — задумчиво проговорила Чехова, присаживаясь к столу. Филин сел напротив и, понимая, что Чеховой надо осознать известие, стал изучать положение фигур на шахматной доске. Даже сделал какой-то ход ферзем. Скажите, Сергей Иванович, мне так и не разрешат в Москве ни с кем встретиться? Ведь я никого тут и не увидела, ни тетю, ни брата. Увы, такие встречи признаны пока нецелесообразными. Странно. «Этот вопрос не ко мне, Ольга Константиновна», — мягко, успокаивающе произнес Филин. «Вы могли осведомиться об этом во время встречи с товарищами Берий и Абакумовым?» «Я осведомилась. Мне обещали». Сергей Иванович развел руками. После паузы все так же мягко сказал. «Видимо, что-то не сложилось. А пока мне бы хотелось поговорить вот о чем. Ольга Константиновна...» «Как на ваш взгляд, будут вести себя главари Германии во время суда над ними?» «Суда?» — искренне удивилась Чехова. «А что, их будут судить?» «Да, решение о создании международного трибунала принято. Уже началась подготовительная работа». «Как странно. Судить уродов за то, что они уроды?» «Их будут судить не за уродство, а за преступления, которые они совершили», — объяснил Филин. «Да-да». «Интересно, какой он сегодня, Берлин?» «Судя по всему, Чеховы было не до трибунала и поведения на нем фашистской верхушки. Мысли ее были заняты другим». «Скоро увидите», — заверил ее Филин. Он вряд ли сильно изменился с тех пор, как вы сидели под бомбежками в подвале. Так что обстановка не для слабонервных. Впрочем, в ваших нервах, Ольга Константиновна, сомневаться не приходится. «Вы так хорошо меня изучили?» — чуть кокетливо спросила Чехова. «Для того, чтобы убедиться, какая вы сильная женщина, не надо много усилий. В Берлине вам будут помогать наши люди, так что с голода вам умирать не придется». «Но, Ольга Константиновна, мы рассчитываем на вашу помощь и в дальнейшем, если она понадобится». Чехова кивнула. Взгляд ее снова остановился на Денисе. Лицо того было непроницаемо. «Ваш сотрудник, генерал, вряд ли испытывает ко мне какую-то симпатию». «Как и другие советские люди», — не сдержался Денис. «Вы служили фашистом». «Вы с Гитлером и Геббельсом!» Геббельс относился ко мне весьма своеобразно. «А Гиммлер мечтал упрятать меня за решетку, мой юный друг!» «Я вам не друг!» — выпалил Денис. «Майор Ребров, держите себя в руках!» — резко оборвал его Филин. Чехова, никому не обращаясь, сказала. «Боюсь, теперь меня будут ненавидеть еще и немцы. О, я их знаю!» Они теперь окажутся... Все окажутся антифашистами и противниками Гитлера. А я стану его пособницей. «Не надо преувеличивать, Ольга Константиновна», — успокоил ее Филин. «Мы не дадим вас в обиду». Чехова выпрямилась, упрямо вскинула подбородок. «Но я ко всему готова. Уж как-нибудь». Вернемся к теме нашего разговора, Ольга Константиновна. Отодвинул в сторону шахматы Филин. Итак, гитлеровские главари. На что они будут рассчитывать во время суда? Как станут себя вести? Будут ли они держаться вместе или начнут топить друг друга? Ну, скажем, тот же Геринг. Что от него ждать? Постскриптум. Нет сомнения в том, что Гитлер получает значительную финансовую поддержку от крупных промышленников. В последнее время складывается впечатление, что влиятельные финансовые круги оказывали и оказывают на канцлера Гинденбурга давление, чтобы предпринять эксперимент и допустить нацистов к власти. Как раз сегодня получены сведения из обычно хорошо информированных источников, что представленные здесь различные американские финансовые круги проявляют большую активность именно в этом направлении. Из шифровки посольства США в Берлине, направленной в Госдепартамент, 23 сентября 1930 года.